Глава 15 В тот момент, когда подушечка коснулась символа воды, пещера мгновенно исчезла, и Мак тяжело дыша и все еще пытаясь унять головокружение, понял, что стоит уже не в животе рыбы, а в огромном холле особняка. Рядом с любопытством оглядывающиеся по сторонам Пэм, стамеска и Лориэль. С лестницы послышался какой-то шорох, и ребята устремили глаза наверх. Навстречу игрокам скользило полупрозрачное привидение приятной пожилой женщины. «Вы вернули домой, дорогие, моему сердцу вещи!» Благодарно всхлипнула она. «Герои заслужили награду!» Первым в воздухе засиял амулет. Это был кулон в виде трех треугольников, переплетенных между собой на цепочке. Вспышка и... Почти одновременно все игроки схватились за грудь. Амулет, размножившись, оказался на шее у каждого. Вторым даром от привидения были дамасские клинки, которые, согласно справочнику, выпадали только с чертополоха. Ассасин с восторгом за них схватился, и такое несоответствие его ничуть не смутило. Но ну, а третьим призом было звание первооткрыватель уникального. Его единогласно уступили довольные Лориэль. Достижение сразу вписалось на соответствующую страницу в характеристиках персонажа. «Домом тоже можете распоряжаться на свое усмотрение», — добавила старушка, уже тая в воздухе. «И зачем нам замок?» — с любовью разглядывая клинки, проговорил стамеска. «С этим разберемся потом», — отмахнулся Кеплер. «Сейчас у меня есть идея покруче. Как насчет того, чтобы отпраздновать победу? Я знаю очень клевую гномью таверну. Там отлично кормят и всегда праздник». И поскольку все согласно закивали, маг открыл портал сразу взяли Полис, Независимый город на стыке земель трех фракций. В таверне, правда, стояла настоящая кутерьма. Столы ломились от яств, играла залихвасткая музыка, а мобы-гномочки в забавных костюмах разносили вдоль рядов выпивку на любой вкус. Лориэль, довольная редчайшим званием, кинулась в самую толпу танцующих гостей. Кого тут только не было. Эльфы, наги, гномы, люди, вампиры И все исключительно мобы. Стамеску это тоже не смутило. Он схватил кружку пива с промелькнувшего мимо подноса и тут же нашел себе компанию для игры в дартс. Оставшись вдвоем, когда не надо было скрываться, Мак и Прист одновременно жадно набросились на еду. «Ах, какие улетные грибочки!» Протянула Полина, безостенчиво облизывая пальцы. Подхватить заразу в игровом мире было нереально, а выдерживать этикет не перед кем. Кеплер хмыкнул и протянул девушке чашку. «Ты вот лучше их наливку попробуй. Вот что действительно улетно. Но имей в виду, я тебя предупредил». И он тут же подставил свою кружку и чокнулся. «Чин-чин! Чин-чин!» отозвалась со смехом Пэм и щедро глотнула. Мак тоже пригубил, но, пожалуй, даже осторожнее. Он уже был в этой таверне и знал, что от цифровой наливки в их обстоятельствах вполне реально ударяет в голову. В этот момент подбежала Лориэль, и, схватив их обоих, за руки увлекла на танцпол. Играющая музыка в данный момент напоминала кантри. Прист разрумянилась, хохотала от души и старалась подражать извивающейся рядом незнакомой эльфийке. Как и все местные танцы, выглядело это странно и не пластично. Но Кеп смотрел на девушку как загипнотизированный и не мог оторваться. Мак посещал эту таверну впервые, еще когда только попал в игру. Пригубил он тогда здесь нещадно, ну и потянула на подвиги пристал с поцелуями к одной из местных ведьмочек. Внешне девица, еще и насдобренный алкоголем организм, была чудо, как хороша, но... Ощущение, как будто целуешь телевизор. Глупо, безэмоционально, непонятно зачем. Да, мобы в таверне выглядели живыми, но жизни в них было не более, чем в любом стоящем в помещении столе. Сейчас же рассудок мага был вполне трезв, хотя зрение чуть затуманено наливкой. И через эту легкую дымку он наблюдал за Пэм, пытающийся подстроиться под бешеный ритм барабанов. Каждое движение ее тела, каждая эмоция на лице, каждый взгляд будили в Артеме такую гамму чувств, что он в них терялся и не мог справиться. Если ему сейчас сорвет крышу и он полезет целоваться к ней, это уже будет финиш. Чтобы избежать такого развития событий, Кеплер вернулся за стол и попытался сосредоточиться на состязаниях в дартс-тамеске. Вроде бы тот выигрывал и тоже пританцовывал на месте от радости. «Эх, сейчас бы кофе, но вроде бы официантки сновали только с алкоголем». «Господин, не желаете ли напитков?» пропищала рядом внезапно появившаяся гномка. У нее на подносе дымился чай, горячий шоколад, две чашки кофе и стоял молочник. Вовремя, однако. Кеплер схватил кофе, молочник, а потом, секунду подумав, И чай с шоколадом. Он до сих пор не знал предпочтения Приста в этом плане. Пока что они пили только то, что было. Зелье, воду и сок. Пэм подбежала буквально через минуту и, обмахиваясь рукой, шлепнулась на соседний стул. «Эх, жаль, кондиционеры тут еще не придумали». Засмеялась она и, повернувшись к столу, увидела напитки. Глаза девушки довольно округлились. «Ого! Что из этого можно?» «Что хочешь». С некоторой долей опломба разрешил Кеплер. Пэм еще раз пробежала взглядом по ассортименту и взяла бокал с горячим шоколадом. Опасливо отхлебнула и радостно заулыбалась. «Ух, настоящий!» Кеплер придвинул свой стул чуть ближе. Настолько чуть, что уже физически ощущал тепло, исходящее от разгоряченного тела Приста, ее собственный какой-то тонкий нежный весенний запах и аромат шоколада. «А, была не была, один раз живем. В данном случае, правда, фигурально выражаясь». Губы Пэм были мягкими и упругими одновременно. А их вкус... М -м -м. Комната вокруг Артема закачалась. Хотя алкоголя Мак так, по сути, и не выпил. «Вот он, настоящий улет! Всезатопляющая радость, безумное чувство полноты жизни!» Как ни странно, но первой очнулась Полина. Она отстранилась и недоуменно посмотрела на Кеплера. «Это... что сейчас было?» Мак, стараясь прикинуться максимально пьяным и расслабленным, обезоруживающе улыбнулся и многозначительно пожал плечами. «Накатило что-то!» Пэм посмотрела на парня каким-то новым, серьезным и придирчивым взглядом. А потом... Перебралась к нему на колени и поцеловала в ответ. «Бог мой!» Мысли ускользали, и Кеплер не мог подобрать определение своим запредельно острым ощущениям. «За такое он готов тонуть, гореть, задыхаться, умирать тысячу других способов. Лишь бы Пэм была рядом. Лишь бы вот так, как сейчас к нему прикасалась. Накатило что-то», — резюмировала девушка, отстраняясь от мага, перебираясь на свой стул и, как ни в чем не бывало, продолжая пить горячий напиток. Кеп, стараясь выбраться из ступора и как-то поддержать разговор, не нашел ничего лучше, чем спросить. «Здорово здесь, правда?» «Ага». Сперва беззаботно ответила девушка, потом, словно о чем-то вспомнила и разом погрустнела. «Но я не могу оставаться в этом мире, Кеп. Мне нужно найти дорогу назад». Кеплер услышал какой-то странный блямс и тотчас обнаружил в игровом справочнике обновление. Неизвестный данж на восточном берегу. Как и в случае с квестом, о нем не было известно ничегошеньки. Ни состав боссов, ни их умения, а только высочайший уровень сложности и слоган. Победивший получит все или ничего.